Глава седьмая. Я здесь, здесь. Но это было не так. На самом деле Имброу только переступил порог и сейчас мчался к столу для совещаний, где мы сидели уже целых 7 минут. Я повернулась к маме, которая больше всех ценила пунктуальность, но она старательно отводила взгляд. Никто не любит фразы типа я же говорила. Ой, простите. А затем тяжело опустился на кресло рядом со мной. Вот только он явно не ожидал, что мебель покатится к стене. На Main Street произошла авария. А разве ты добирался сюда не пешком? спросила я. "Да", подтвердил Эмброуз, хватаясь за край стола, чтобы наконец остановиться. А после этого попытался вернуться обратно, неуклюже дёргаясь всем телом. Но я остановился, рывок. Чтобы поглядеть, я всего лишь рывок у человека Я на полном серьёзе считала, что мама уволит его в ту же секунду. Он опоздал, явно бездарен и при этом дёргается, срывая совещание. Но вместо этого услышала: "Никто не пострадал?" "Судя по всему, нет. Сработали подушки безопасности, да и скорая быстро приехала". Наконец, вернувшись к столу, Эмброс устроился поудобнее в кресле, после чего провёл рукой по взъерошенным волосам. Одна прядь в нос упала на лоб, а на пол полетело большое розовое перо от BA, которое, кажется, никто, кроме меня, не заметил. Я мог бы узнать и больше, но мне было важно прийти вовремя. "Но ты всё равно опоздал", закатив глаза, напомнила я. "Ну, раз мы все в сборе, давайте начнём", сказала мама. "Эмброуз, каждое утро мы собираемся и обсуждаем расписание на день. Ты всегда сможешь найти его на этой стене. Луна, дай ему, пожалуйста, блокнот для записей. После случившегося с держателем для скотча я сомневалась, стоит ли доверять ему канцелярские принадлежности. Но всё же потянулась через стол и взяла один из жёлтых блокнотов, сложенных там, а также чёрную ручку из подставки. Когда я протянула всё это Эмброузу, он с довольным видом положил блокнот перед собой и щёлкнул ручкой. Через мгновение он обозначил в верхнем углу своё имя, будто собирался писать контрольную в третьем классе. А в новой строке вывел цифру 1 и поставил точку. Все наши предстоящие мероприятия и задания будут перечислены здесь, сказала мама, показав на доску у себя за спиной, разделённую на две части. На одной стороне был прикреплён нарисованный календарь, и у Ильям своим красивым почерком выводил ближайшие события. На другой задачи текущей недели с расписанными встречами, делами и поручениями, которые требовалось выполнить. Меня порадовало, что под первым пунктом стоял цветочный магазин у Кирби, что означало двухчасовую поездку на машине в полном одиночестве, о чем я мечтала после вчерашнего. Один точка. Расписание на доске. Скребя ручкой по бумаге, написал Эмброуз. Как видишь, продолжила мама. Следующий в списке идёт свадьба Шарлотты Макдональд. Сегодня вечером в оружейной лавке Lakeview будет репетиционный ужин, а завтра состоится то, что мы называем рогадкой. Это означает, что церемония состоится в одном месте, а приём в другом. 2. Рогадка в эти выходные добавила им брос в свой список. А рядом с расписанием э, есть сокращения, сказала Уильям. ДБ это деревня Баптистов, АБХ Барнхилл. 3. Смотри сокращения. Появилась ещё одна строчка. Зачем я это читаю?, подумала я и старательно отвела взгляд в сторону. Как видишь, вновь заговорила мама. У нас с Уильямом запланировано сегодня три встречи. Но есть ещё много дел по городу. И самое главное из них забрать букеты. Я хочу, чтобы вы с Луной в первую очередь отправились в цветочный магазин, а затем выполнили оставшиеся поручения. "Что?" воскликнула я. "Нам не обязательно вместе ехать в магазин у Кирби. Это может сделать и один человек. Сегодня у Эмброуза первый рабочий день, так что он будет смотреть за тобой и отмечать все тонкости". Ручка вновь заскрипела, и я вопреки своей воли снова посмотрела в его блокнот. Четыре точка. Я тень. Мне не нужна помощь. Я указала на доску. Там есть еще множество других заданий. Нужно свернуть программки и разложить карточки по конвертам. Это можно делать и здесь, пока вы с Уильямом будете проводить свои встречи. Думаю, будет лучше, если он поедет с тобой за цветами, сказала мама. Вдруг тебе понадобится дополнительная помощь. Обойдусь сама, ответила я. Как-то ведь я справлялась всё это время. У Иллиям с удивлённым видом скрестил пальцы и поставил на них подбородок. Вероятно, вы поняли, что Луна не моя поклонница, сказал Амброуз, хотя мне казалось, что всё изменится после прошлой ночи. У Иллиям поднял брови. Мамина кресло заскрипело, когда она повернулась и спросила: "Прошлой ночью? Как интересно, прокомментировал Уильям. Это не так, заверила его я. И это не имеет никакого отношения к делам, которые, как мне казалось, мы должны обсуждать. Луна всегда в делах, ответила Эмброуз. И именно это мне в ней и нравится. Но не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что спас её от тупоголового осьминога. Осьминога? переспросила Уильям. В море, что ли? Ось много, который любит всех щупать. И ещё раз, и ещё раз. После каждой фразы Эмброуз щёлкал ручкой, лишь усиливая напряжение. Это произошло на танцполе, на вечеринке. Ты танцевала? уточнил Уильям, хотя по выражению его лица можно было подумать, что Эмброуз сказал будто я разделась там догола на вечеринке. Почему это тебя удивляет? возмутилась я. Он посмотрел на маму, и они дружно расхохотались. Эмброуз снова щелкнул ручкой. Пять точка. Луна редко выбирается из дома, вывел он. Так, мне пора ехать в цветочный магазин, объявила я и толкнула стул, схватившись за край стола, чтобы не укатиться в сторону. Позвоню на обратном пути и договоримся об обеде. С этими словами я подхватила свою сумочку и вышла из зала совещаний, давая понять, что уже все решила. Я была полна решимости шагать к входной двери офиса, пока не услышала голос мамы. Уже в приёмной я обернулась и увидела её у себя за спиной. Возьми, пожалуйста, с собой Эмброуза, подойдя ко мне, тихо сказала мама. Почему? Потому что через 5 минут сюда приедет очень нервная невеста, а после неё будет встреча с потенциальной клиенткой, чья свадьба сможет принести нам кучу денег. Так что мы не сможем следить за ним и рисковать переговорами из-за ещё одного взорваного держателя для скотча. Не понимаю, зачем ты его наняла, сказала я. Потому что его мать попросила меня об этом и поклелась, что он сможет стать действительно хорошим работником, если направить его энергию в нужное русло. Я скривила гримасу, выражая большие сомнения по этому поводу. А кроме меня и у Ильяма ты лучший наставник из всех, кого я знаю, добавила мама. Не подлизывайся, меня от этого не по себе. Она улыбнулась. Знаешь, тебе может понравиться общаться с другими людьми. Я не испытываю неприязни к людям, возразила я. Просто мне не нравится он. Для меня это было важное различие. Но, казалось, мама не обратила на мои слова ни малейшего внимания, потому что уже повернулась спиной, окликнула им Броуза и махнула ему, чтобы он подошёл к нам. Парень послушно встал из-за стола, прихватив с собой ручку и блокнот. Кто бы сомневался. Вас ждут в магазине к 10 часам, протягивая мне список, сказала мама. Проверь, чтобы они всё отдали. Я забрала у неё листок и молча повернулась к двери. Как только потянулась к ручке, Эмброс тут же схватился за неё и открыл для меня дверь. Прошу. В первое мгновение мне и с принципа захотелось остаться на месте. Однако я поняла, что веду себя словно капризный ребёнок. Странно, как человек, которого ты едва знаешь, способен пробудить в тебе самые худшие качества. Так что, вздохнув, я кивнула ему и шагнула через порог. Но когда проходила мимо увидела в волосах эмброуза ещё одно крошечное перо. Он, не переставая, всё трогал. Это началось с решёток вентиляции, которые эмброус крутил целых 5 минут. Я специально следила за часами на приборной панели. Поворачивая их туда-сюда, чтобы добиться, как он сказал, максимального охлаждения. Затем пощелкал кнопками и так понизил температуру, что я была удивлена, не увидев на его половине экрана надписи о арктических холодах. После этого Эмброуз взялся за ремень безопасности, сначала ослабив, а затем затянув его. И вот теперь он добрался до радио. Перестань! воскликнула я при очередной смене радиостанции. Пожалуйста, выбери уже что-то одно. Когда он спросил, можно ли переключать песни, я не задумываясь согласилась, решив, что это будет не больше одного-двух раз. Но Эмброуз перебирал сохранённые станции снова и снова, усиливая мою головную боль каждым нажатием кнопки. "Я не могу слушать плохую музыку", объяснил он. "Это ужасно на меня влияет". "Хорошо", я ткнула на кнопку переключения избранных станций. "Значит, будем слушать информационные каналы". Но тут же поняла свою ошибку, поскольку в начале часа по ним всегда шли новости. Власти опубликовали имена пяти жертв стрельбы в Калифорнии, произошедшей вчера. Голос диктора звучал ровно и спокойно, как всегда на таких радиостанциях. Все они, ученики старшей школы Ривертона. Шестнадцатилетний Стрелок также учился в этой школе в девятом классе. Одноклассники и учителя рассказали, что он был тихим парнем и никогда не проявлял насилия к окружающим. Я вздохнула и постаралась сосредоточиться на своих руках, сжимавших руль. Эмброуз вновь затеребил ремень безопасности. Пятнадцатилетняя Лейси Торнквист жила по соседству со стрелком. Продолжил диктор. Он был неплохим парнем, но иногда к нему докапывались. Затараторил девичий голос. Я никогда не думала, что он способен на подобное. Никогда. Имя Стрелка пока не разглашается. Вновь послышался голос диктора, а затем он сменил тему. В России чиновники. Я вновь нажала кнопку переключения станций возвращаясь к музыке. Ну и кто теперь щёлкает радио? Я ничего не ответила, вместо этого сосредоточившись на дыхании и дороге. Эмброуз протянул руку, чтобы ещё снизить температуру кондиционера. Эта стрельба просто безумие, верно? Я посмотрел несколько репортажей утром с мамой Милли, пока она готовила блинчики. Это так ужасно. Передо мной попытался вклиниться грузовик, и я нажала на тормоз, освобождая ему больше места. Кто такая Милли? О, одна из девчонок, с которыми я познакомился вчера. Я спал у неё на диване. Эмброс вновь потянул за ремень безопасности. В новостях сказали, что у парня появилась эта навязчивая идея из-за стрельбы в других школах. Я невольно сильнее стиснула руль. 10 и 2, проговорила я про себя. Сноска. По правилам дорожного движения водитель должен мысленно разделить руль по циферблату часов и держать руки так, чтобы они указывали на 10 и 2. Говорят, он делал доклад о стрельбе в Браунвуде. А потом со всеми подробностями рассказал его перед всем классом. Жутко, правда? Я сглотнула, внезапно почувствовав, как покалывает души. Грузовик вновь перестроился в соседний ряд. Не могу. Вот-вот. Я тоже. В смысле, я тоже не любил старшую школу, но это же несерьёзно. Остальные ведь в этом не виноваты. Эмброуз замолчал на мгновение. Эй, ты в порядке? Нет, но при этом я находилась за рулём в плотном потоке машин и понимала, как ужасно прозвучит это признание. Почему? начала я, но мой голос надломился. Поэтому я прокашлялась и продолжила. Почему тебе не нравилась старшая школа? Он смахнул прядь волос с лица. Ну, на это было множество причин. Во-первых, я не особо преуспел в стандартной учебной среде. Во-вторых, у меня возникли проблемы с привычными формами власти и концентрации внимания, что очень всех раздражало. И, словно желая подчеркнуть это, он вновь переключил станцию. Это, кстати, их слова. Консультантов, и учителей, и психиатров, так сказать, экспертной оценки. Полагаю, твои сверстники говорили, что ты их раздражаешь. Нет, это утверждал один из моих мозгоправов. Я подняла бровь. Знаю, я тоже подумал. Эй, врачи не должны так говорить. А как же диагноз? И могу ли я получить лекарство, чтобы излечиться от этого? А затем Имброуз рассмеялся и покачал головой, словно и сам не верил в это. После чего посмотрел в окно и забарабанил пальцами по колену. В этот момент я увидела съезд на двухполосную дорогу, по которой нам предстояло проехать оставшуюся часть пути. Включив поворотник, я перестроилась на соседнюю полосу так аккуратно, словно сдавала экзамен, а на соседнем кресле сидел инструктор. Только когда мы вывернули на дорогу, а шум шоссе превратился в тихий гул, я поняла, что всё это время задерживала дыхание. Продолжай болтать, велела я себе. Ты действительно вчера вечером ушёл домой с одной из этих девушек? Эмброуз дёрнул ремень безопасности и отстегнул его. Ну да, в техническом плане Но между нами ничего не было. Я уснул у неё на диване, а утром в гостиной появилась её мама в халате и предложила мне позавтракать. Аби не переживает, что ты не вернулся домой? Нет, я предупредил её. Ты же помнишь, насколько я всех раздражаю. Так что ей надо время от времени отдыхать от меня. Она показалась мне очень милой девушкой, сказала я. Так и есть. Его голос прозвучал так спокойно, словно он озвучивал какой-то факт. Нелегко всегда быть милой, но у нее врожденный дар. У тебя есть братья или сестры? Я покачала головой. Нет, только мама и я. Хм. Да не слысь пассажирского сиденья. Не спрашивай. Уверяла себе я, но все же не удержалась. Что? Ничего. Бросил он. Я выразительно промолчала, давай понять, что такой ответ меня не устраивает. Просто это многое объясняет, к примеру, почему тебе нравится быть одной. Я не люблю быть одна, возразила я. Верно, тебе просто не нравится моё общество. Я покосилась на Эмброуза. Это не совсем так. Ну-ну, разве не ты сделала всё, что могла, чтобы уехать за цветами одна и даже заявила маме, что я тебе не нравлюсь? поинтересовался он Я удивлённо моргнула Он в тот момент находился в другой комнате Раздражение усиливает мой слух, пояснил Эмброуз, и он становится таким же хорошим, как у собаки. Надо это запомнить. К -к -к -к. Я прокашлялась. В любом случае мне не надо было так говорить. Просто я привыкла работать одна и Послушай, тебе ничего не надо объяснять. Спокойно сказал он: "Я не всем нравлюсь". И это тоже было сказано с таким спокойствием, словно он констатировал факт. Каково это настолько принимать свои недостатки, чтобы ни капли не обижаться, когда кто-то указывает на них. Я практически завидовала ему. Мы почти добрались до магазина у Кирби, и вдалеке уже виднелись оранжереи, а также яркие цветущие кусты перед зданием. Когда дело доходило до флористов, мама предлагала клиентам только лучшие салоны, которые могли полностью удовлетворить потребности клиентов. Если невесты хотели идеальные скульптурные композиции из роз и лилий, мы предлагали им обратиться во флористическую компанию Lakeview или в цветочный магазин Важные события. Но если кто-то желал букет в стиле бохо или композиции из полевых цветов в вычурных вазах, всё более популярный среди молодых девушек, то нет ничего лучше цветочного магазина у Кирби. Я свернула на грунтовую парковку у низкого здания, в котором располагался офис. Мама предпочитала его ещё потому, что это был семейный бизнес. И если вы звонили им по какому-то вопросу, то не висели подолгу на телефоне, ожидая, пока трубку поднимет телефонистка, а просто просили позвать мистера или миссис Кирби, которые обычно пропадали в саду. Итак, Начала я, потянувшись к сумке и вытащив список. Мы приехали за герберами, дейзи, гладиолусами, лилиями и подсолнухами. Всего 10 букетов. Миссис Кирби всегда пытается добавить нам ещё один-два букета, но у нас нет для них места, так что мы ни за что не должны на это соглашаться. 10 букетов, повторил эмброуз. Герберы, гладиолусы, лилии и подсолнухи. Никаких дополнительных букетов. Ого. Видимо, он не соврал насчет хорошего слуха. Верно. И если мы не будем болтать, то это займет не более получаса. Разговоры только по делу, на все про все тридцать минут. Внезапно зазвонил мой телефон. Это была Джилли, которая, видимо, решила поболтать со мной, пока везла Кит Кад с одной тренировки на другую. Решив подождать, когда окажусь в одиночестве, я сбросила звонок. Что это было, твой Рингтон? – спросил Эмброуз. Ничего. Ответила я, а прозвучало как ужасная попсовая песня. Нет, идём. Я толкнула свою дверь и вылезла на улицу. А когда он сделал то же самое, направилась к открытой сетчатой двери. Внутри в несколько рядов стояли самодельные столики из козла и фанеры с растениями, а вдоль одной из стен выстроились холодильники. Луна барет, раздался женский голос из-за высокой вазы с декоративной зеленью. Как всегда вовремя. Здравствуйте, миссис Кирби, ответила я. Как поживаете? К нам на встречу, вытирая руки о фартук, вышла высокая, широкоплечая афроамериканка. Очень хорошо, сказала она своим мелодичным голосом, выделяя каждое слово. У меня есть несколько букетов великолепных пионов, которые я специально приберегла, чтобы показать тебе. Они же так нравятся твоей маме. Верно? согласилась я. Но в машине мало места. Ты всегда можешь освободить место для нескольких букетов, ответила она и тут заметила Эмброуза. Кто это? Твой парень? Нет, тут же воскликнула я. Это Эмброуз. Мама наняла его на лето. О, понятно. Уверена, ты простишь меня за надежды, что ты снова в кого-то влюбишься. Она повернулась к нему и покачала головой. То, что случилось с тем мальчиком, ужасно. Это прозвучало для меня так неожиданно, что я на мгновение даже потеряла дар речи. Миссис Кирби всегда любила поболтать. Как-то прошлой осенью я приехала сюда, чтобы забрать цветы для репетиционного ужина одного из клиентов, и в каком-то странном порыве, а всё, что касалось Итана, было необыкновенным. Сказала, что у меня есть парень. И сейчас я вспомнила, насколько счастливой себя ощущала, упоминая о нём в каждом разговоре, и почувствовала неловкость. Но как бы то ни было, когда мы встретились в следующий раз, я была так расстроена, что рассказала ей всю правду. Вот они две мои ошибки, большие ошибки. Эмброуз посмотрел на меня. С его-то слухом он явно не пропустил это мимо ушей. У нас действительно мало времени. К тому же мама хочет все сфотографировать, прежде чем мы отправим заказ клиенту. Давайте пойдем и посмотрим, что у вас есть. Миссис Кирби, как и любой человек, любящий поболтать, привыкла к резким сменам тем. Конечно, милая, как скажешь, ответила она. Но ты обязательно должна посмотреть на эти пионы. Я не могу позволить тебе уйти, не взглянув на них хотя бы мельком. Она направилась к задней двери, а я следом, стараясь не смотреть на Эмброуза, чтобы не отразилось на его лице, когда он всё понял. Удивление, жалость или сочувствие мне не хотелось это видеть. Я уже и так слишком раздражена. Это будет очень долгий день. Через сорок пять минут мы выехали на двухполосную дорогу с одиннадцатью букетами, привязанными ремнями к моему потрёпанному заднему сидению Шевроле Субарбан. Я всё же согласилась взять пионы, в основном потому, что у меня не хватило сил противостоять напору миссис Кирби. К тому же они были прекрасные, хрупкие и с кружевными лепестками. Эти цветы будут великолепно смотреться в вазах, которые я украсю чуть позже для свадьбы Шарлотты Макдональд. И если она не согласится, сама оплачу эти цветы, ведь мама действительно их очень любит. Я всё ждала, что Эмброус начнёт меня расспрашивать о бытонии. Например, когда мы ждали, пока миссис Кирби посовещается с мужем, который пришёл из сада в комбинезоне и соломенной шляпе о скидках, или когда тащили букеты к машине и переставляли их с места на место, чтобы уместить всё. Или сейчас, когда мы наконец остались наедине и отправились в обратный путь в настолько наполненном ароматами цветов салоне, что мне пришлось открыть окно. Но он этого не сделал и снова начал возиться с решётками вентиляции, ремнём безопасности и радио. А ещё он чихал, что часто случается, если вы не привыкли к такому количеству цветов в таком маленьком пространстве. Примерно через 5 км мой страх услышать от него этот вопрос перерос в простое желание, чтобы он уже наконец это сделал, лишь бы не мучиться от ожидания. А ещё через 1,5 км я решила, что сама всё ему расскажу, лишь бы покончить с этим. "Можешь остановиться?" вдруг спросил он, кивнув на небольшой магазинчик впереди. У меня пересохло в горле. А сказать просто, что хочет попить, он не мог? Мысленно возмутилась я, но вслух сказала: Хорошо. Затем посмотрела на часы. Только давай быстрее. Магазинчик оказался маленьким и пыльным, а за прилавком стоял пожилой мужчина. Как только мы вошли, к нам виляя хвостом, подбежал пёс. Он был тощим и маленьким, с торчащими клоками жёсткой шерсти на в глазах и вокруг морды, которые по виду напоминали металлическую щётку для мытья посуды, а ещё тяжело сопел. Эмброуз тут же опустился на колени и погладил его, от чего пес от радости еще сильнее завилял хвостом, вернее уже всем телом. "У вас потрясающий пес", громко сказал он мужчине, который читал газету, засунув карандаш за ухо. Тот в ответ лишь хмыкнул. Я подошла к холодильнику и достала холодный чай. "Что ты будешь?" спросила я Эмброуз, за который продолжал чесать шею пса, невольно стучавшего ногой по полу. что-нибудь фруктовое и очень сладкое, ответил он. Да, да, ты хороший мальчик. Услышав это, мужчина оторвался от газеты, а мне захотелось встать на их защиту. Конечно, и брус прекрасно умел действовать людям на нервы, но парень пробыл тут всего несколько секунд. Я схватила ярко-розовую газировку со вкусом тропических фруктов и направилась к кассе. Но как только я опустила бутылки на прилавок, снаружи просигналила машина, и пёс внезапно начал пронзительно лаять. "Заткнись", прорычал мужчина, щёлкая кнопками на кассе. "Чёрт в пёс. С вас 4 доллара 72 цента". Я протянула пятёрку, не обращая внимания на повизгивание и потягивание за спиной. "Ой, приятель, всё хорошо", успокаивал собаку эмброуз. он лает каждый раз, когда кто-то сигналит. Сказал мужчина и протянул мне сдачу. Это раздражает похлещ и скрип о гвоздей по доске. Ничего не говоря, я подхватила напитки и направилась к двери. "Идём", сказала я им броусу, всё ещё пытавшемуся успокоить собаку. "Наш осы наверняка пробка". Пёс снова пролаял, затем ещё раз. Мужчина вскочил на ноги и ворча себе под нос обошёл стойку, а затем прихрамывая отправился к задней двери. "Выходи". Открыв дверь, сказал он собаке: "Иди, побегай за машинами". Собака тут же притихла и села. "Хороший мальчик", вновь проговорил Эмброуз. "Выходи". Вздохнув, повторил мужчина и щёлкнул пальцами. Пёс медленно встал и вышел за дверь, которую мужчина тут же захлопнул за ним. А затем продавец медленно поковылял к стойке, не обращая внимания на пристальный взгляд Эмброуза. "Идём", вновь позвала я. Шли секунды. Наконец он отправился вслед за мной на улицу. Когда мы сели в машину, я протянула ему газировку и завела машину. Подожди, выпалил он, как только я потянула с рычагу коробки передач. Мне нужно в уборную. Ехать ещё далеко и всё такое. Но мы уже сели в машину, возмутилась я. Я быстро обещаю. Я откинулась на спинку сиденья. Он быстро отсегнул ремень безопасности, и, выскочив из машины, свернул за здание, куда указывала вывеска туалеты. Только я потянулась, чтобы переключить радиостанцию. Видимо, эта навязчивая привычка прилипла и ко мне. Как пассажирская дверь открылась, и М. Броуз завалился на сиденье. "Поехали", сказал он явно что-то удерживая в руках. "Что? Поехали, давай, сейчас же". Не задумываясь, я выполнила его приказ и включила задний ход. А затем повернулась и увидела, что он прижимает к себе того самого пса. Эмброус, ты украл пса у этого мужчины. А я предпочитаю думать об этом как о спасении. Поправил он меня, пока подопечный дико извивался в его объятиях. Я оглянулась через плечо. Ты серьёзно? Я не смог оставить его там. Сказал Эмброус таким голосом, будто это я сейчас спрашивала настоящую глупость. Ты не могла бы ехать намного быстрее, пока мы хотя бы не скроемся из виду. Я посмотрела на парковку, но никого там не увидела, и всё же чуть сильнее надавила на газ, отчего мы с большой скоростью вылетели на дорогу, разбрызгивая гравий. Пёс тут же принялся лаять. Видишь, как он счастлив? Спросил Эмброуз, когда мы влились в поток машин. Он опустил стекло, и собака высунула голову наружу. Ветер трепал клоки шерсти на её морде, задувая в глаза. Я посмотрела на них, а затем в зеркало заднего вида, но всё, что увидела это цветы, покачивающиеся на заднем сиденье. И только тогда я поняла, что совершенно забыла о бытонии и о том, что собиралась рассказать о нём Мэмброузу. Наверное, это должно было обрадовать меня или хотя бы принести облегчение, но вместо этого мне стало грустно, ведь иногда забывать о чём-то так же грустно, как и вспоминать. Это собака? Я переживала, что мама отругает меня за пионы. Но когда я втащила их через заднюю дверь в офис, она на них даже не взглянула. "Да", подтвердила я, проходя мимо неё и ставя ведро с цветами на пол. "Хочешь, чтобы я поставила все букеты вместе?" "Конечно", ответила она, не сводя взгляда с Эмброуза, завязавшего на шее пса старый шарф, который я нашла на заднем сиденье. Собака Никапли не успокоилась за час, проведённый в пути, и постоянно пыталась слезнуть с парня. Я вернулась к машине, открыла вторую дверь и потянулась за ведром с высокими ярко-розовыми и пурпурными гладиолусами. Через мгновение рядом появился Эмброус и потянулся к герберам-дейзи. "Кажется, он хочет пить", сказал он. "Как думаешь, я могу дать ему воды?" "Мама не очень любит животных", призналась я. Мы дружно повернулись в её сторону. Мама неотрывно следила за псом, грызущим шарф. О, что бы ты ни решил, постарайся не привлекать много внимания. Хорошо, спасибо. Мы вошли в офис и поставили ведро на пол. Заглянув в комнату переговоров, я увидела у Ильима, который доставал вычурные вазы из картонной коробки. Ты принесла обед, крикнул он. Я умираю от голода. Подожди секунду, попросила я. Мы только занесли цветы. он посмотрел на меня, а потом перевёл взгляд на Эмброуза и машину. А это? Да, всё ещё стоит в дверях, ответила мама. Они ещё привезли собаку, что точно не входило в наш список. Я подхватила бутылку воды с соседнего стола и пластиковый контейнер, от которого мы уже давно потеряли крышку. А когда вышла на улицу, Эмброуз вытаскивал ведро с подсолнухами. Держи, сказала я, протягивая ему свою добычу. И постарайся, чтобы он вел себя прилично. Я всегда так делаю. Жизнерадостно ответил Эмброуз. Но мне не удалось понять, шутит он или нет. Занеся пакеты с продуктами, я оставила маму и Уильяма есть салаты, а сама вернулась на улицу. Пес уже во всю лакал воду из контейнера. Однако стоило ему меня увидеть, как он остановился, поднял мокрую морду и завилял хвостом. Ты ему нравишься, объявил Эмброуз. "Просто от меня пахнет обедом", неуверенно ответила я. Но всё же наклонилась и почесала жёсткие волоски за ушами пса. По правде говоря, я не умела общаться с животными. В первом классе больше всего на свете мечтала завести кошку или собаку. Но мама много работала и всё время твердила, что ей хватило жизни на ферме, где она ухаживала за животными, и дома их точно не будет. Так что через какое-то время я перестала просить. И дело не в том, что я разлюбила животных, просто решила, они не для меня, как пирсинг носа или безглютеновая диета. Но Эмброуз, видимо, считал иначе. И это было видно по его взгляду, когда он смотрел, как пёс пьёт. Словно это было нечто очаровательное и невероятное одновременно. Ты тоже не слышала, чтобы тот мужчина его как-то называл, а значит, мы должны сами придумать ему кличку. Мы Подумала я, но вместо этого спросила: "А что Бис скажет насчет него? О ней не волнуйся, она любит животных. Пёс допил воду, уселся на землю и потряс мордой, от чего брызги полетели во все стороны. Тому же, продолжил Эмброуз, ей не придется иметь с ним дела. Я буду везде брать его с собой. Пешком? Уточнила я. Он кивнул. А что ты будешь делать, когда решишь вломиться в чужой дом, как прошлой ночью? Это маленький пёс, ответил он. И компактный. Не думаю, что возникнут проблемы. Тебе придётся его кормить, а ещё отнести к ветеринару и убедиться, что он здоров. А что ты станешь делать осенью, когда вернёшься к учёбе? Эмброуз посмотрел на меня. Ты всегда обо всём думаешь заранее? Нет, ответила я, хотя и не понимала, что в этом плохого. Я просто думаю. И не стала бы брать собаку, не просчитав все последствия. Вот только прямо сейчас нет никаких последствий, ответил он. А есть счастливый пес. Что ты думаешь о кличке Джерри? Пес наклонил голову и принялся лезать в контейнер с такой силой, что он заскрип по асфальту. Почему ты не спросил меня о том, что сказала миссис Кирби? Конечно, я думала задать вопросы иначе, хотя в целом вообще не собиралась этого делать. Неприятное ощущение от неизбежности разговора перекрыло волнение из-за похищения пса и поездки домой. И теперь меня уже не мучило желание покончить со всем этим, зато проснулось искреннее любопытство. У Имброза явно не возникало проблем с тем, чтобы пересечь или попросту прорваться через любые другие границы. Почему же сейчас он просто промолчал? Ты про своего парня, уточнил он. А да, а тебе хотелось бы, чтобы я спросил? Нет. Тут же ответила я. И никогда не захотелось бы. Я ненавижу говорить об этом. Но ведь это никогда тебя не останавливало. Неужели мы дожили до того момента, когда можно использовать слово никогда, спросил Амброуз как-то быстро. Ты понял, что я имела в виду? Не совсем. Он встал, а пёс тут же посмотрел на него и завилял хвостом. Послушай, Луна, может, я и ворую собак, но все еще придерживаюсь основных правил вежливости и понимаю, что если бы кому-то захотелось рассказать о тяжелом разрыве, то человек сам поднял бы тему, а ты этого не сделала. Тяжелый разрыв, подумала я, но вслух сказала: не всегда есть выбор. Согласен, но зачем мне все усугублять и вы спрашивать подробности? Люди сами расскажут то, что по их мнению вам нужно знать. а я хоть и раздражаю всех, но не полный урод. Следовало признать, что я ожидала совершенно другого, но прокрутив в голове разговор с миссис Кирби, поняла, почему он сделал такой вывод. К тому же, у всех были расставания, о которых не хотелось вспоминать. Так с чего бы ему думать, будто здесь было что-то другое? А словно решив прервать этот момент, собака отпрыгнула и выплюнула воду. Я открыла рот и хотела что-нибудь сказать, но к своему удивлению поняла, что мне мешает комок в горле. "Не думаю, что ему подходит кличка Джерри", сглотнув, вытовила я. Уверенно, Эмброс присел на корточки и снова почесал пса. "Возможно, ты права. Не переживай, он сам скажет нам, какая кличка ему больше нравится". "Сам скажет? Ну, вернее, даст понять". Он погладил собаку по голове. Посиди тут, обещаю, я скоро вернусь. Хорошо? Пёс в ответ так сильно завилял хвостом, что всем телом заилосьил по полу и не успокаивался, пока мы не скрылись из виду. Я не заметила, как мы добрались до конференцзала, потому что всю дорогу обдумывала, как объяснить ему, почему спросила про слова миссис Кирби. По правде говоря, мне казалось, что так будет правильнее по отношению к Итану. Ведь он был не просто парнем, которого я полюбила, и уж точно не безликим именем в новостях, которое так боишься услышать. Он стал для меня чем-то большим. Но стоило мне заговорить о нём с кем-то, как меня охватывало чувство, будто я выдаю желаемое за действительное. А ведь если задуматься, что надо, чтобы человек считался твоим парнем? Одна идеальная ночь Несколько недель телефонных звонков и сотни смёсок, наполненных обещаниями и планами на будущее. Я провела вместе с сытоном меньше суток, но при этом казалось, будто он знает меня лучше всех в этом мире. Измерить любовь можно не временем, а лишь значимостью отдельных моментов. Некоторые из них забываются, как случайное прикосновение, а другие обрушиваются на тебя и сбивают с ног. Именно эти мысли крутились у меня в голове, пока мы с Амброузом или Вазы расставляя в них цветы, а затем упаковывали в коробки, чтобы потом ими украсили столы во время репетиционного ужина. Время от времени он выходил проверить собаку и вынести ей немного еды, воды или старое кухонное полотенце, которое я таскала под раковиной, чтобы сделать из него лежанку. Но большую часть времени мы работали молча. Люди сами расскажут то, что, по их мнению, вам нужно знать. сказал он. Но если бы это было так, я рассказала бы об этом не только ему, но и каждому встречному. Ведь именно это делают люди, когда с ними случается нечто невероятное. В 6 часов вечера мама и Уильям отправились на репетиционный ужин, отпустив нас с Эмброузом по домам. Я ожидала, что он попросит меня отвезти его с собакой туда, где он планировал провести вечер. Но когда запирала дверь, У обочины остановился Фольксваген Жетта. За рулем сидела симпатичная рыжеволосая девушка с мускулистыми руками в одежде для йоги и с солнцезащитными очками на голове. Привет, окликнула она меня. Я ищу им Брауза. Он на заднем дворе, ответила я. Сейчас подойдет. Спасибо, она улыбнулась, а затем опустила солнцезащитный козырек и, смотрясь в зеркало, подкрасила губы блеском. Это Милли или кто-то ещё? Но, конечно же, я не стала спрашивать, к тому же Имброуз ничего мне об этом не сказал. Мгновение спустя он появился из-за угла, сжимая в руке шарф, на другом конце которого возбуждённо подпрыгивал пёс. "Анника!" воскликнул он. Намасте. Сноска. Намасте индийское и непальское приветствие, означающее кланяюсь тебе. Она улыбнулась. Я не знала, что у тебя есть собака. Я полна сюрпризов. Эмброуз забрался на пассажирское сиденье и похлопал себя по коленям. Как только пёс запрыгнул внутрь, Анника с смеясь погладила его по голове. Эмброуз помахал мне рукой на прощание, и я, кивнув, направилась к своей машине. Когда оглянулась, они уже выезжали со стоянки, а пёс высунул голову в окно. По дороге домой Я 6 раз переключала радиостанции, прежде чем наконец решила насладиться тишиной.